Песня Фатьмы В первый же раз, как Гусейн после долгого перерыва пришел на забытую теперь половину гарема, Фатьма сама повела его к мягкому дивану, у которого на низеньком столике были приготовлены столько дней напрасно ждавшие его кальян и кофе, сваренный самой Алише. Прежде бывало, Гусейн говаривал, что никто не умеет так варить кофе, как Алише. Подействовал ли на этот раз ласка Фатьмы, Вспомнил ли Гусейн те тихие минуты счастья, которые он испытывал здесь когда-то, но только он улыбнулся и морщины его разгладились. Фатьма видела, как блеснули радостью при этом глаза ее матери, и сердце ее забилось сильнее. Она чувствовала, что решительная минута близится. Однако ни отец, ни мать не знали, что она намерена сделать. Мать опустилась на диван в стороне, а Фатьма на ковер, на свое обычное место возле отца». Гусейн молчал, а не решалась заговорить. Видно было, что ее улыбка в тьме явилась лишь мимолетным отблеском прошлого, и лицо его снова покрылось тенью. Казалось, он прежде такой счастливый в эти часы, теперь не знал уже, зачем он пришел сюда, не мог найти слова для разговора, и не знал, что ему делать тут, словно и кальян казался ему не крепок, и кофе невкусен, и щербет несладок. Бывало, прежде Алишей не стеснялась его задумчивостью и смело спрашивала о причинах этой задумчивости, чтобы разговором разгладить у него морщины. Но теперь она лишь изредка поглядывала на него, не решаясь заговорить. Фатьма сидела, поджав ноги, и перебирала струны гитары. Вдруг она начала робким, нетвердым голосом в такт своей игре чуть слышно подпевать слова новой, сочиненной ею самой песни. Не оборачивая головы в сторону отца, Она искоса следила за ним, слушает он или нет. Казалось, он прислушивался. «Отец», — спела она, — «не выдавай меня замуж. Да благословит тебя Аллах, если ты не выдашь замуж своей бедной дочери. Аллах, Аллах, вложи в сердце моего отца жалость к его дочери, чтобы был он справедлив». «Муж возьмет меня и увезет к себе. Он полюбит меня, потому что маленькую Фатьму нельзя не полюбить». Он станет называть меня властительницей своего сердца, но Аллах, вложив в сердце отца моего жалость, придет время, и любовь его, дававшая радость, обратится в печаль. Ах, лучше бы не давала она радости вовсе, потому что сменившая ее печаль еще чувствительнее от этого. Придет время, и забудет он жену, которую любил. Отец, не отымай меня у матери, она одна не разлюбит меня». Фатьма пела и увлеклась своей песней. Голос ее звучал смелей и смелей, рука тверже ходила по струнам. Гусейн поднял голову и впился в нее глазами, забыв в стиснутой руке своей янтарь-кальяна. Он никогда не слыхал этой песни. «Будет время», — продолжала между тем Фатьма, «и придется назвать меня старухой. А разве виновата я, что муж мой возьмет мою красоту и молодость? Разве виновата я, что забудет он ласки мои и счастье, которыми закреплял когда-то свои клятвы. В это время Фатьма подняла глаза и ужаснулась тому, что она сделала. Мать ее сидела бледная, как полотно, и, опустив глаза, боялась поднять их, боялась шлохнуться. Гусейн тяжело дышал вне себя от гнева. Он, казалось, не перебил песни дочери от того только, что припадок гнева судорогой сжал ему горло, и слова замерли у него. Но взгляд... Такого грозного взгляда Фатьма даже в последнее время никогда не видела у него. Яснее слов говорил. «Фатьма, откуда взяла ты эту песню? Кто научил тебя ей? Зачем ты запела ее?» – спросила Алише дочь. «Я знаю, кто научил ее этой песне», – злобно перебил ее Гусейн. «Я знаю. И напрасно ты будешь отнекиваться. Женщина хитра. И хитрая женщина научила Фатьму этой песне и заставила ее спеть мне». И эта хитрая женщина – ты. Фатьма вдруг еще сильнее ударила по струнам и, словно вдохновленная свыше, пропела громким и твердым голосом. Никто не научил меня этой песне, нет, не учил. Сердце мне подсказало правдивые слова ее. Из рыданий сложился скорбный напев ее. Тому, что идет от сердца и трогает саму душу, нельзя научить. Аллах говорит устами невинной девушки, Отец, сжалься надо мною. Фатьма сама не знала, как вырвались у нее эти слова. Это сделалось как-то само собой, помимо ее воли. Но, должно быть, она невольно вложила такую силу в них, таким отчаянным тоном отозвался грустный, искренний напев ее, что сердце гусей смягчилось. Может быть, он подумал, что действительно сам Аллах вложил в уста его дочери эту песню. После ее последнего припева нельзя было сомневаться в том, что песня сочинена ею. А кто же, кроме Аллаха, мог вложить ей дар сочинять песни? Он опустил свой гневный взгляд, взялся рукой за голову и долго молчал, а потом поднялся и, подозвав к себе Фатьму, крепко-крепко поцеловал ее в лоб. С этих пор Гусейн не пропускал больше обеденного кейфа в покое Халише, и когда случалось ему приходить сюда расстроенным и мрачным, заставлял Фатьму петь ее песню.